Глава одиннадцатая. Вета. Я хотела поставить точку в этой ситуации, и я ее поставила. По крайней мере, мне хотелось в это верить, потому что, несмотря на г о р ь к о в а т ы й осадок от секс-предложения Ника после того, как я сказала ему правду, стало легче. Поднялась к себе и, чтобы не думать про а м е л ь ч и н а кажется, теперь это мой девиз на ближайшие пару месяцев. Взялась за обработку домашнего задания. В пятницу Джордж отошел от своего правила — одного лучшего снимка и задал снять фотосессию. Я собиралась выбрать среди фотографий Милы и Маси девушка и ее чхуа х у а получились очень фотогеничными и яркими. Ближе к обеду все-таки выползаю на кухню, чтобы сделать себе чай, и обнаруживаю, что Амельченко куда-то ушел. И мне действительно неинтересно, куда. Вот ни капельки. Хотя я могу поспорить на что угодно, что он поехал к той, которая не просит поцелуев на колесе обозрения. Надо же было сказать такой бред. У меня даже в блокноте нет такого желания. Но стоит добавить, вдруг однажды получится исполнить. Я не торопясь варю суп, а когда режу сыр для сэндвичей, представляю омельчина с и з г о в о р ч и в о й девицей. Рука срывается, и я срезаю себе ноготь. Хорошо не палец. После тарелки супа и большой кружки улуна становится лучше не только на душе, но и с горлом, потому что кажется, не стоило ложиться спать, не высушив голову. К тому же предварительно побегав босиком по улице. Одно радует насморка нет, его я особенно ненавижу. Вернувшись в бильярдную, позволяю себе немного подремать и просыпаюсь, когда солнце уже садится. Голова гудит, словно перед этим я решила допить ту бутылку виски, которую сегодня рассматривала в минибаре Амельчина. Нужно же знать, чем он меня напоил. Ради прикола гуглю, сколько стоит напиток, и о х р е н е т ь вырывается у меня. Да за эти деньги можно слетать в Нью-Йорк бизнес-классом, поселиться на Манхэттене и ни в чем себе не отказывать. Хотя о чем это я? Не представляю, сколько стоит квартира Ника, даже гуглить не хочу. Но он почему-то живет здесь один. В смысле, сейчас он не один, а со мной. Точнее, это я у него живу. Но речь, блин, не об этом, а о том, что у Амельчина нет постоянной девушки. А значит, значит он точно не ищет серьезных отношений. И то, что я себе напридумывала утром, совершенно невозможно. Меня не устраивает то, что он мне предлагает. Его не устраивает то, чего хочу я. И почему я вообще решила, что между нами что-то возможно? Мы с Ником не сталкиваемся ни вечером, ни утром. Я больше не спускаюсь за чаем, тем более что есть совсем не хочется. И выхожу из дома задолго до занятий, чтобы забежать в аптеку за смягчающими леденцами и не опоздать. От противопростудного чая я решаю отказаться, потому что от него всегда клонит в сон. А мне еще нужно пережить день занятий. Уже в школе распечатываю свою фотосессию, поднимаюсь в аудиторию и натыкаюсь на пристальные взгляды. Ситуация будто один-один, как с моим опозданием, и я в центре внимания. Разве что до начала занятия еще достаточно времени. Джорджа пока не видно, и собрались не все. Но вот те, кто собрался, почему-то пялятся на меня. Не сказать, что я сильно подружилась с однокурсниками, но общалась с ними нормально, с Артемом и к о л е й особенно, и с Владом. Последний, кстати, на месте сидит на подоконнике, п л а с т ы р ь н а п е р е н о с и ц е не скрывает распухшего носа. Так тебе и нужно, придурок. Улыбаюсь к о л е но он тут же отворачивается, будто меня не знает, или не хочет знать. Что за фигня? Это мое место, говорю, подходя к своей подушке. Нога Влада как раз на д ней. И лучше бы ему свалить по-хорошему, потому что я не собираюсь от него бегать. Кто сказал? Морщится Кристина, будто от меня чем-то воняет. Я сказала. Ноги убери. А то что? Прищуривается Влад и, благодаря побитому лицу, выглядит мерзко. т р а х а л я своего, позовешь на помощь? Что? Все вокруг смеются з л о и н а р о ч н о громко. Твой братик, который мне сломал нос, рычит татуировщик. Хорошо ему о т с а сало в благодарность. Ты охренел? Не выдерживаю я. Нет, о х р е н е л а ты. Перебивает он меня. Сначала ты из трусов выпрыгиваешь, чтобы я тебя заметил, потом тащишь в койку, а после бежишь жаловаться своему богатому папику. Он, кстати, ходит после нашей с ним стычки. Во мне кончаются слова, по крайней мере те, что пропускает цензура. Вот честно в е т а сразу бы сказала, что дело в деньгах. п р е з р и т е л ь н о ухмыляется этот урод. Я, конечно, не живу в м о с к в а с и т и но о цене бы точно договорились. Снова звучит смех, и это какой-то дурацкий сон. Мало того, что я мысленно возвращаюсь в тот кошмарный вечер, так еще чувствую себя так, будто меня окунули в бочку с дерьмом, как в детстве, когда меня дразнили из-за завеса. Нет, это даже хуже. Оглядываюсь, ища поддержки на девчонки из нашей группы, как одна сложили руки на груди и смотрят на меня с отвращением. А парни либо отводят глаза, либо скользят по мне оценивающими взглядами. Влад же смотрит прямо, и в этом взгляде я вижу настоящего его. Почему другие не видят это дерьмо? Открываю рот, но сказать ничего не успеваю, потому что в аудиторию входит Джордж. Все в порядке? Интересуется он. Как не вовремя? Как же блин не вовремя! Колотить Влада на глазах преподавателя как минимум не хорошо. Только это меня и останавливает. Это и внимательный взгляд Джоржа, д потому что хочется с дикими криками броситься на Влада с кулаками, повалить на пол и отпинать эту мразь. Болно, ь больно. Мысленно я уже сделала так сотню раз, а в реальности в реальности приходится терпеть его противную рожу, так что у меня выбор: нажалваться о на него или перенести наши разборки на потом. н у нет, я привыкла во всем разбираться сама, и с Владом тоже разберусь. Поэтому сжимаю губы и молчу. Мы обсуждали домашнее задание, отвечает за нас Кристина. Это хорошо, говорит Джош. Это хорошо, что вы так увлеченно его обсуждаете. У вас десять минут на то, чтобы я увидел ваши истории на стенде. Аудитория мигом оживает, все подхватывают свои снимки и спешат к стенде у дальней стены. Так как свои держу в руках, то и оказываюсь возле нее первой. Я плюю на все и прикрепляю фотографии Милы и Маси сверху с л е в о г о края. Это история о том, как любопытная собачка вылезла из сумочки, пока ее хозяйка заказывала себе кофе, и едва не потерялась. На первом снимке Мася удирает, а на втором грустная сидит на к р л ь це к о ф е й н и когда на заднем плане можно заметить взволнованную Милу. На третьем я сняла счастливое воссоединение друзей. Детский сад. п р е з р и т е л ь н о хмыкает Кристина за моей спиной. Я поворачиваюсь и вздергиваю бровь. Какие-то проблемы? Нет, серьезно. Я сейчас эту блогершу лишу ее н а р о щ е н н ы х волос, если она еще что-нибудь вякнет. Но блондинка только пожимает плечами, и я, расправив плечи, возвращаюсь на свое место. Сегодня Джорж д меняет подход и начинает занятия не с разбора, а с лекции. Не глядя на с т е н д ы дождавшись, пока все р а з в е с я т свои фото, он рассказывает про нюансы студийной съемки. Несмотря на то, что преподаватель из него очень требовательный, объясняет он просто и понятно. А еще это позволяет увлечься процессом и забыть про Влада с Кристиной, сидящих по соседству. Даже взгляды однокурсников от презрительных до любопытных тут же смахиваю или смотрю в упор до тех пор, пока любопытный сам не отводит глаза. Я большую часть детства чувствовала себя чудным зверьком, но теперь не собираюсь никого забавлять. В перерывах я придумываю себе занятия, добавляю фото в Инстаграм, читаю, прогуливаюсь до кулеров в конце коридора, где пью горячую воду, чтобы смягчить горло. Делаю все только чтобы ни с кем не общаться. Впрочем, остальные не жаждут нашего общения, даже Артём, который появляется на лекции последним. Уверена, на первой перемене ему все объяснили, между мной и другими студентами будто провели жирную черту, за которую я не собиралась заступать. Когда доходит до разбора домашнего задания, Джордж зовет всех подойти к стенду. На перемене я успела рассмотреть все работы и могу сказать, что мои однокурсники те еще придурки, но придурки талантливые, потому что подошли к делу достаточно креативно. Здесь и истории про человеческие страхи, про рабочий день, и такие же, как у меня, истории с сюжетом, мрачноватые, романтические, атмосферные, забавные. Всякий раз, как я приближалась к стенду, мой взгляд соскальзывал к снимкам м и л ы е Маси. и становилась немножечко светлее на душе, и даже чуточку меньше х о т е л о субить ь придурка Влада, который всех настроил против меня. В основном девчонок, потому что на каждом перерыве они тусовались возле него и очень сильно сочувствовали, спрашивая, не болит ли у него нос. В определенный момент я даже не выдержала и поинтересовалась, не болит ли у него член после удара коленкой-то. Надо было видеть их лица. Зато парни перестали коситься, а вот Влад, конечно же, рассмеялся, но наградил меня таким злобным взглядом, что настроение стремительно поползло вверх. Ровно до того момента, когда я направилась к стенду и натолкнулась на пустое окошко ровно посередине. Последнего кадра моей истории не было. Он исчез. Как он мог исчезнуть? Я смотрю на пол, но там его нет. Такого просто не может быть. Куда-то же он подевался? Пульс шумит в ушах, а ладони мигом потеют. Но я вся будто покрываюсь ледяной корочкой от осознания, что третья часть истории просто пропала. Но это невозможно. Я точно помню, что вывесила все три снимка, поэтому он не мог пропасть. Оглядываюсь на фотографии и не замечаю, зато замечаю адресованный мне насмешливый взгляд Кристины. Вот Катина. И самое ужасное, Джордж начинает разбор именно с моих работ. Как обычно, сначала он рассказывает о технических недочетах и только после переходит к обсуждению самой истории. Идея сносная, но не хватает завершенности, говорит именитый фотограф. Я не вижу связи между ними. Разве я не говорил, что нужно три кадра, а не два? Их было три. Делаю шаг вперед и указываю на пустое место на стенде. Мой голос подрагивает. Кто-то просто снял снимок. Он точно был здесь, клянусь. Джордж смотрит на меня как на сумасшедшую. За спиной раздаются смешки. Ну и в задницу их. В смысле смешки и смеющихся? Преподаватель тут точно н и причем. Зачем кому-то брать ваш снимок? Интересуется он. Не знаю. Лгу я с надеждой, что мой взгляд выглядит достаточно у м о л я ю щ е Не знаю, но догадываюсь. Мерзкая блогерша, чтобы тебя всю прыщи покрыли, так что поправить ситуацию нельзя было даже с помощью фотошопа. Догадываюсь, но сказать не могу, потому что у меня нет доказательств, что это сделала она. Вы знаете, где принтер? Говорит Джош. Если успеете до того, как я закончу, то я зачту вашу работу. Уже бегу. Джордж замечательный, самый лучший. Срываюсь с места и несу сначала ь с за с у м к о й а потом в компьютерный класс на первом этаже, где уже сегодня распечатывала фотографии. Пока загружается принтер, пока он печатает и пока бегу обратно, ругаюсь матом и придумываю новые и новые неприятности, которые устрою Владу и Ко. И если я не успею, то ударом в то самое он не отделается. Если не успею, то дам это истерви в глаз. Если Джордж не зачитает с мое задание, когда вбегаю, то паника захлестывает меня с головой, потому что Джоржа д в аудитории нет, а народ уже расходится. Что? выдыхаю я. Почему? Не успела, не успела, не. У меня болит в б о к у Упираюсь ладонями в колени и пытаюсь отдышаться. А отдышаться не получается, потому что слезы от такой несправедливости подкатывают к горлу. Я сжимаю в руке чертов снимок, хотя готова смять его в кулак. Классный снимок! Доносится сверху, и я резко выпрямляюсь. Передо мной стоит Артем. Я жду какого-то подвоха, но он внезапно сообщает: Джорж д куда-то срочно уехал, поэтому посмотрел не всех, перенес на завтра. Фух! Я перевожу дыхание и киваю. Хорошо. Повезло, что Джорж д задал домашнее задание раньше, сразу после лекции, потому что спрашивать его у кого-то просто бессмысленно. И я же не знаю, кто из студентов поддерживает Влада, а кому просто нет до меня дела. Я снимаю свои фотографии со стенда и аккуратно складываю их в рюкзак. Влада и Кристины нигде не видно, и это тоже хорошо для них, потому что после всего, что я сегодня испытала, хочется их работы сжечь нафиг. Нет, я этого так не оставлю. Сделаю все, чтобы эти придурки утерлись. Например, поеду с Джорджем в Нью-Йорк. Точно поеду. Меня отвлекает вибрация телефона в кармане джинсов. Это может быть только мама, она постоянно мне названивает, но я не беру, потому что шпионит за мной через Амельчина. У нее получается лучше, чем общаться с дочерью. Вот пусть и шпионит. Но когда проверяю экран, выясняется, что звонок был от Ника. Ему-то я зачем понадобилась. Помимо звонков, я нахожу недавние СМС от него же. Во сколько ты заканчиваешь? Очевидно, сообщение пришло, когда я носилась в компьютерный класс, а значит, у него не было шансов быть прочитанным. Я не ответила, и, видимо, Ник решил перезвонить. Только зачем? Зависают а р а щ и с ь на экран, пока меня не выводит из ступора новый звонок. Да. Во сколько у тебя з а к а н ч и в а е т с я з а н я т и е спрашивает он без вступления. Э, -э обычно в шесть, – отвечаю я. Но сегодня я уже освободилась. Ты еще в школе? Да. Тогда выходи минут через пятнадцать, буду ждать тебя. Он отключается раньше, чем я успеваю поинтересоваться, что он вообще забыл в этом районе. Кажется, не нужно было надевать футболку с той надписью. Очевидно же, что она проклята, и со мной начали твориться очень странные вещи. Влад оказывается мудаком, я всерьез раздумываю п о в ы д е р г и в а т ь волосы Кристине, а Мельчин забирает меня после учебы. Офигеть, какая у меня насыщенная жизнь! Так как у меня еще есть время, то я особо не тороплюсь и выхожу из аудитории п о с л е д н е й чтобы натолкнуться на Арта не иначе, как дежурящего на лестничном пролете. Он набирает что-то в телефоне, но при виде меня подбирается, прячет телефон в карман и п р е г р а ж д а е т мне путь, когда я пытаюсь пройти. Это правда? – спрашивает он. Все это дурно пахнет. У меня болит горло. Я хочу есть и домой. На диванчик в своей бильярной, д и я честно задолбалась, что либо кому-либо доказывать. Что правда? Что твой парень сломал нос Владу? Это сделал мой сводный брат, говорю. И тебе что-нибудь сломает, если не пропустишь. Арт присвистывает и поднимает руки. Спокойно, я твой друг. Влад тоже до недавнего времени был мне другом. Хмыкаю я. Да ладно, Вета, этот мешок дерьма. По нему же сразу было видно, что по з е р ы мудак редкостный. Но почему-то девчонки сразу на таких западают и вешаются. И я тоже. Ты и вроде как доказала обратное. Я смотрю на него зло. Вроде как. Правда, что колено м е м у заехало. Чистая. А теперь пропусти. Арт кривится, очевидно, представляя всю боль, которая досталась Владу, но отступает в сторону. Вета, зовет он, когда я почти на половине лестницы. Уверен, это сделала Кристина. Я видел, как она крутилась возле твоих фотографий, но сам момент упустил. Ловкость рук не иначе. Не удивлюсь, если она к р и п т о м а н к а Это заставляет меня остановиться и повернуться к нему, вглядываясь в круглое лицо. Что это? Привет от Влада или настоящее предложение дружбы? После утренней встречи я сразу записала в недруги не только всех бывших приятелей, из с ф о р м и р о в а в ш и й с я еще в первый день к о м п а н и и но и весь наш курс. А ведь презрительные взгляды я получала только от Кристины и еще трех девиц, которые действительно все время ошивались возле смазливого татуировщика. Ну и заинтересованные от Николая и высокого Саши. Остальные же общались исключительно о фотографии и исключительно с Джорджем. Им вообще было н е д о м ы ш и н н о возни, у с т р о е н н о й Владом. Зачем ты э т о м мне рассказываешь? Потому что это мерзко, а ты хорошая девчонка, к которой прилагается брат, занимающийся боксом. Ага. Или чем там а м е л ь ч е н занимается? Влад наверняка рассказывал обо мне другое. И я склонен доверять собственному мнению. Пожимает он плечами. И вообще я здесь для того, чтобы перенять опыт д ж о р д ж а и научиться искусству фотографии, а не для того, чтобы обсуждать, кто с кем спит. Вот и перенимай, Арт, советую я. Пока. Говорит парень хорошо, но в отличие от него я не могу сказать наверняка, насколько хорошо разбираюсь в людях. Поэтому просто ухожу и только на улице, натолкнувшись взглядом на Лексус Ника, вспоминаю о том, что он меня ждет. Правда непонятно зачем, но лучше спросить у него самого, чем продолжать гадать. Только не говори, что забыл ключи, заявляю я, плюхаясь на пассажирское сиденье. Нет, улыбается Ник. Хочу пригласить тебя на ужин. Ужин какой ужин? Самый обычный. Ты, наверное, голодна? Я и вправду голодна, так что могу съесть слона. Столько нервничать, как сегодня, кому угодно захочется есть. Поэтому киваю, хотя все еще пытаюсь разгадать, к чему все это. Я тоже, говорит Ник. Поэтому пристегивайся и поехали. Я щелкаю ремнем безопасности и подозрительно кашусь на Амельчина, который трогается с места. Что ты задумал? Я только что озвучил. Ужин с Ником Амельчиным. Правда или у меня галлюцинации? Раньше ты не приглашал меня. Пора это исправить. И где мы будем ужинать? Тебе там понравится, уверенно заявляет Ник. В остальном пусть будет сюрприз. Слишком много сюрпризов для меня в последнее время. На м е л ь ч и не темные брюки и светлая рубашка, его хоть сейчас б е р и т тащив в студию в роли модели. Перевожу взгляд на свои джинсы с завышенной талией и кроссовки, а еще на мне любимая ярко-голубая курточка. Не спортивный костюм, конечно, но все равно. Да, я действительно выгляжу как его маленькая сестренка. Меня не пустят в пафосный ресторан. Хорошо, что я забронировал столик вне пафосном. Разве ты такие знаешь? Ворчу я. а н и к с м е е т с я так заразительно, что улыбаюсь в ответ. Внутренняя пружина вроде отпускает. Как прошел день? Спрашивает он, и я снова напрягаюсь. Ничего так. Пожимаю плечами. Никто не донимал? Он спрашивает, будто между делом, но у меня в голове вдруг щелкает и все становится на свои места. Ну, конечно. А Мельчин хотел проследить, что после субботы со мной все будет в порядке. Ты здесь из-за Влада? Озвучиваю свою догадку. и Я здесь из-за тебя, поправляет он. Наши взгляды на короткий миг встречаются, и я понимаю, что тоже не хочу возвращаться к субботе. По крайней мере, никто й части, где меня пытались изнасиловать. А той, где Ник ласкал меня, вспоминать тоже не стоит. Сейчас я даже слегка краснею от этих воспоминаний и предпочитаю молчать до нашего пункта назначения. Тем более, что до него не так далеко. Это атмосферный скандинавский ресторан, больше напоминающий европейский паб в стиле минимализма, с деревянными столами, широкой барной стойкой и оленями из веточек на стенах. Бегло рассматривая посетителей, я облегченно выдыхаю, потому что публика здесь одета. Кому как хочется. Большинство и вовсе выглядят так, будто забежали сюда после работы в офисе, хотя почему б у д т о Наверняка так и есть. Мой вздох не проходит мимо Ника, и он усмехается. Нас провожают к столику возле окна в углу, и Амельчина отодвигает для меня стул, помогая занять свое место. А потом светловолосый викингоподобный официант приносит меню, и я понимаю, что паб не самый обычный и не самый дешевый. Хотя слова Москва и дешевый вообще плохо сочетаются. Так что сегодня я могу себе позволить один с м о р д е бродик с чаем, хотя можно просто суп. Вообще блюда в меню имеют забавные названия, которые заставляют прикусывать нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Больше меню меня интересует, разве что сам ресторан, его атмосфера, детали, такие как декоративный мох и веточки на подоконниках, шишки в качестве украшений, да нельзя уютные свечи на столиках. Опять же картина олень, а еще люди: то, как плечистые официанты шустро разносят заказы или уточняют у посетителей, чего они хотят, и сами посетители, утомленные долгим понедельником, но при этом счастливые, что рабочий день позади, или от того, что получилось встретиться с друзьями и близкими. Здесь есть и парочки. Не выдерживаю и достаю из сумки камеру. Пару кадров зала, приборы, очаровательный мох, светильники. Кажется, я как обычно немного увлекаюсь, потому что наталкиваюсь на пристальный взгляд Амельчина. Извини, киваю смущенно. Тут красиво, а когда я начинаю снимать, остановить меня сложно. Обычно большинство моих знакомых это раздражало. Например, мама начинала злиться, но он только пожимает плечами. Все в порядке. Главное не з а б ы в а й для чего мы здесь на самом деле. Как и собиралась, я заказываю суп. Ник заказывает Оленину с запеченной тыквой. Могу я предложить вам вино? Интересуется официант, и я поспешно говорю: нет. Возможно, это было слишком громко, судя по взглядам а м е л ь ч и н а и викинга, это было громче, чем нужно. Но мне хватило виски за сумму с множеством нулей. И вообще так и спит, саможно. Просто воду, просит Ник. Но когда официант убегает, наклоняется ко мне и тихо спрашивает: боишься, что напьешься и будешь ко мне приставать? Я не собиралась никому к кому приставать. И я не позволю тебе приставать к кому-либо. То есть можно только к тебе? Ко мне можно. Моя нижняя челюсть уже где-то в районе стала, потому что или я вчера родилась, или а м е л ь ч е н со мной флиртует и при этом еще так улыбается, что я даже почти забыла, какой сегодня дерьмовый день. Но только я собираюсь поинтересоваться, что за фигня возле столика снова оказывается официант с комплиментом от ресторана, хлебом с морской солью и домашним маслом. Голодной мне комплимент очень даже нравится, и я съедаю два куска с тоненьким слоем масла, прежде чем вспомнить, что в общем-то решила все снимать. Почему именно фотография? Вопрос Ника заставляет меня врасплох, потому что для меня фотография это как дышать, настолько естественно, что искать причину очень странно. Я скорее не представляю себя без нее. Я люблю подглядывать. Это я понял еще в то утро, когда застал тебя в своей ванной. Очень хочется бросить в тебя хлебушком, но хлебушек жалко. Сдвигаю брови. И правильно, лучше кушай. Но меня интересует, когда ты поняла, что любишь подглядывать. Я рассказываю про художественную школу, про свой первый смартфон и про свои первые шаги во с в о е н и и фотографии. И если сначала это сухие факты, то заинтересованный вид и вопросы о Мельчина заставляют говорить о деле всей своей жизни все более искренне. Потом моя очередь спрашивать, и Ник рассказывает о своем новом проекте в Индонезии, в спортивном клубе на берегу океана. Это так круто, я бы хотела побывать там, столько бы снимков сделала. Не сомневаюсь, смеется он. Когда Ник говорит о работе, то его взгляд меняется. Это его стихия, его страсть. Удивительно, что мы чуть ли не впервые разговариваем нормально, без взаимных подколов и противостояния в стиле, кто кого перебадает. Я съедаю весь хлеб. потом весь суп и половину порции тыквы, а после Ник уговаривает меня заказать некрасивый пирог. В итоге на крыльцо ресторана я просто выкатываюсь. Теперь я даже не слон, я бегемот. Жалуюсь я, погружаясь в машину. Другим словом, я бы это не назвала, потому что сейчас я надеюсь только на то, что смогу застегнуть ремень безопасности. Нет, ты т и г р ё н о к прикончивший свою добычу. Тигры не едят хлеб и тыкву. Значит, ты особенный т и г р и н о к Слова Ника почему-то согревают. Я вдруг впервые со своего переезда в Москву чувствую, что здесь я не одинока, и у меня есть тот, на кого можно положиться. Не фейковый друг, как Влад, а настоящий. Наши взгляды снова сталкиваются, в который раз за сегодняшний вечер, и во мне что-то ёкает, становится так жарко, будто в моем бокале была вовсе не вода. Словно этого мало, Ника вдруг наклоняется ко мне и целует.